Утром за завтраком бабушка выглядела так неприступно, что ни у кого из присутствующих язык не повернулся обсуждать вчерашнее происшествие, до тех пор, пока в столовую не ворвался Бруно. Был он небрит и выглядел так, как будто спал прямо в одежде. Или вовсе не спал. Похоже, Филан совсем не обрадовала решение Бруно оставить ее уши в неприкосновенности. «Почему ты нам не рассказала?» – сразу начал он нападать. необходимости не было, невозмутимо ответила бабушка. Чем меньше людей знают такую информацию, тем меньше вероятность, что кто-то из них проболтается. Но это же напрямую нас касается, почти крикнул он. "Бруно, успокойся", бабушка холодно призвала его к порядку. Это было столь давно, что я уже и сама забыла, что отцом моего сына был не мой муж. Так к чему ворошить сейчас ошибки моей молодости? Я так гордился, что я бер лесенсис, сочинял в голос и сказал брат: "Так гордился ты бер лесенсис?" твёрдо ответила бабушка. Единственное, что я могла сделать для покойного мужа это воспитать вас, гордость за нашу семью. Гордость за нашу семью?" чуть не всклепнул брат. "Основанная на том, что мы чистокровные люди. Причём тут это?" Несколько высокомерно сказала бабушка. «Гордость за нашу историю, за предков, которые всегда были опорой трона, существующей поныне монархии. А про чистоту крови это уж твоя мама старалась. Видно, никак не могла забыть удаленную у тебя часть тела». «Я из-за вас потерял девушку», – с надрывом сказал брат, переводя взгляд с мамы на бабушку. «Он был не в состоянии решить, кого же за это осудить». Я хотел на ней жениться, но её уши выдавали родство с эльфами. Вот я и боялся ввести её в нашу семью. А сейчас она выходит замуж за другого. Моя жизнь разбита и всё из-за вас. Филон выходит замуж? Да ну же, как быстро. Видно, получив шигнарр и премиум-плевака, решил, что теперь у него есть достаточная материальная база для создания семьи. На аренду квартиры и помещения под офис ему хватит. А дальше уж недостатка в клиентов не будет. Да, репутацию выигранным даже без суда делом он себе создал. Теперь занимается упрочением личной жизни. Какой правильный фёр этот адвокат. Но брак мы, во мнении, не разделял. Он наконец определился с преступником и впилил свой взгляд в бабушку. Та была невозмутима, как кусок скалы. Мне непонятны твои претензии, сказала она. Ты даже не пытался нам её представить, решил что-то самостоятельно, а теперь пытаешься ещё и обвинить нас в своей ошибке. А что бы вы сказали, приведи я девушку с селфийскими ушами сюда, мрачно спросил Бруно. Нужно было привести, тогда и устал бы, парировала бабушка. Сам по суди, даже если бы ты привёл сюда эту Фьордо, что бы мы сделали? Наследство бы не лишили и из дома бы не выгнали. К концу Бруна, когда до него дошли слова бабушки, надо было видеть. Он понял, что целых 3 года боялся выдуманного им самим страха, а теперь у него даже возможности не будет проверить, оправданы ли были его опасения. А я поняла, что не согласна ждать целых 3 года, чтобы представить своего избранника семье, учитывая, сколько ему магографий с вульгарными девицами отец присылает. Это попросту опасно. Я, наверное, на обед не останусь, просил я пробный шар. Да уж, с этими новыми родственниками и у меня нет никакого желания общаться. Тут же поддержала меня мама. Я с интересом посмотрела на бабушку, но та сдавила себе сразу зародившееся желание противоречить. Хмуро посмотрела она на невестку и сказала: "Никаких новых родственников у нас нет. Это вы будете тому фьорду объяснять". который собирался сегодня к нам в гости прийти, едовита сказала мама, с фамильным хвостом который. Тут я вспомнила про нашу по неймой рушки Тернигеля и не смогла не спросить: "А других родовых признаков, кроме хвоста, у папы не было? Просто у Фюрда такие рога интересные". Папа поперхнулся и начал кашлять, возмущённо на меня глядя. Бабушка тоже выразила неодобрение. Лесандра То за странные вопросы. Да, – одержала ее моя мама. – Уж рогов у твоего папы точно нет. Такое скрыть нельзя. Потому что мы их тоже удалили в детстве, – зло сказала бабушка, чувство противоречия в которой взяло верх над осторожностью. И найти косметические швы невозможно. Они были просто идеально заглажены целителем. А у меня, – с ужасом сказал Бруно и даже начал ощупывать голову, – Да нет, дорогой, только хвост, сочувственно сказала ему мама. Столько потрясений у моих бедных детей, и всё из-за того, что кто-то много лет назад провёл себя совершенно недостойно собственной фамилии. Казалось, её даже радовала возникшая ситуация. Она победно смотрела на бабушку и довольно улыбалась. "Дорогая", процидила та. "Ты хоть понимаешь, какой урон репутации собственных детей?" может нанести твой болтливый язык. Даже если я зашью рот, в Йорд, как его там, демон молчать не будет. Он же собирается усмивлять моего мужа. Да. Сегодня явно был мамин день. Из-за стола я улизнула никем незамеченная, быстро собрала вещи, которые собиралась с собой взять, и отправилась в академию. Надеюсь, в это время Фейона, кажется, дома, несмотря на выходной день и собственную помолвку. Терниель нужен был мне срочно. Дом я его, конечно, знаю. Но тыкаться в каждую квартиру с вопросом, не здесь ли живет Фьорд Кудзимоси, мне казалось все же неприличным. Оставим это на крайний случай. Филан открыла дверь с радостной улыбкой, которая при виде меня сразу исчезла. "Вчера брат, сегодня сестра", сухо сказала она. "Я Броно вчера уже всё сказала, и повторять одно и то же несколько раз не собираюсь. Это моя жизнь, и решение я приняла, менять его не собираюсь. На мой взгляд, Фердина Филониэль Плевака звучит очень даже красиво, намного лучше, чем Фердина Берлессенсис". И она с вызовом посмотрела на меня. Согласиться с ней я никак не могла. Все же Бруно при всех его недостатках был моим братом, а значит во много раз лучше этого адвоката, который, кстати, если бы не наше дело, так и прозябал бы в неизвестности. Но пришла я к ней не уговаривать. Я прекрасно понимала, что это бесполезно. Слишком хорошо я ее изучила за это время. При всей легкости характера Принятие решение Филан не меняла. Я к тебе по другому вопросу. Попыталась внести я ясность. Мне нужен домашний адрес твоего брата. Даже не адрес, а номер квартиры, где его дом я знаю. Неожиданно Филан нахмурилась ещё больше. Помнишь, что я тебе тогда сказала в кафе? Тестировать, тестируй, но сердце разбивать ему не надо. Мне кажется, вам Берлесенсисом лучше держаться подальше от нас с братом. Думаю, он тоже не согласится отрезать себе что-нибудь, что не по нраву вашей семье придётся. Я не собираюсь разбивать ему сердце и просить что-нибудь отрезать тоже. Правда, правда, люблю с я ей. Но он мне действительно очень нужен. Он сегодня дежурит по академии, довольно неохотно сказала Филан. Скорее всего, сейчас он в собственном кабинете, если ничего не случилось. Спасибо, радостно сказала я ей. и торопливо застучала каблуками по лестнице. Туфли на мне были мои любимые, из тех, что лежали дома, под арестом. Свободе они сейчас радовались не меньше, чем я. Все-таки жестоко наказывать обувь непонятно за что. Дорога от аспирантского общежития к башне факультета земли лежала через парк Академии, и я еле успела свернуть на соседнюю аллею, увидев впереди оживленную болтающую парочку. Впрочем, Ильма и Мартин были настолько увлечены беседой, что вполне вероятно, они не заметили бы меня, будь я совсем близко. По сравнению с тем, какой я её увидела в первый день, девушка выглядела просто отлично. Она даже смогла сделать на собой усилия и соорудить на голове вполне приличную причёску. Однако не так уж она и безнадёжна. Неуверенная улыбка, изредка появлявшаяся на её лице, Неимоверно её красило, что я вновь отмечал и Хайдеггер. Похоже, эти двое нашли друг в друге то, чего им так не хватало. И на диспуты будут теперь ходить вместе. Главное теперь им не мешать. Турнель действительно оказался в своём кабинете. При моём появлении он захлопнул книгу, которую читал, и как раз успел поймать меня в объятия. От двери до его кресла не такое уж большое расстояние, что у вас случилось, Лесандра? — с участием спросил он. И тут я поняла, что совершенно не знаю, что же ему говорить. Нельзя же прямо сказать, вы должны на мне жениться. Все равно никого лучше не найдете. Это как-то неприлично и недостойно Фьорда из благородного семейства. Поэтому я решила зайти издалека. Поудобнее устроилась у него на коленях и, водя пальцем по плечу, проворковала. — Это так ужасно. Я теперь никогда не смогу выйти замуж. милодраматичности в голос я добавила, но в меру. Почему вдруг несколько ошарашенно спросил Торниэль? Хвост его, уже двигавшийся к моей талии, отдёрнулся, как от удара. Посмотрел я на это с сожалением, но продолжила. Я вчера такое узнала, это ужас просто. И прижавшись ещё теснее, прошептал ему в самое ухо: "Я не могу гарантировать, что мой ребенок не родится с хвостом. Представляете? Жизнь моя разбита. Терниель хмыкнул и внес предложение. Возможно, вам просто нужно выйти замуж за кого-то, у кого этот хвост уже есть, а значит, ненужных вопросов просто не возникнет. Я поощрительно ему улыбнулась. Хотела даже по привычке сказать «О, вы такой умный!» Но вовремя вспомнила, что он этого совсем не любит. Поэтому ограничилась тем, что смущённо потопилась и почти прошептала: "Да где же мне такого найти? Сами понимаете, круг общения нашей семьи не предполагает подобных знакомств". "О, и переживайте, Алесандра", ответил он мне. "Ваш новоявленный дедушка уже начал активные поиски жениха для вас и даже нашёл одного бедолагу с хвостом, который готов взять вас в жёны, даже такую безхвостую". В планах моих вовсе не значилось осчастливливать всяких незнакомых хвостатых мужских особей. Очень надеюсь, что и Тернеэль думает так же. Главное, направить его мысли в нужную сторону. И что вы мне посоветуете, Тернеэль? Соглашаться, конечно, Лиссандра, — невозмутимо ответил он. У меня на время даже до речи пропал. Я-то надеялась, что он сразу предложит себя, а он не только не предлагает... Но и усиленно сводит какого-то совсем постороннего в фьорда. И это после того, что было в грифятне. И вы так спокойно об этом говорите? Подувил я наконец из себя. Так очень хорошая партия для вас. Тут он так хитро улыбнулся, что я сразу заподозрила неладное. Приличная зарплата, есть перспективы карьерного роста. Возможно, он не так широкоплеч, как некоторые ваши испытуемые. зато плечи эти надёжные. То есть, по вашему мнению, я могу спокойно выйти замуж за совершенно незнакомого фюрда, к которому и чувств никаких не испытываю, возмущённо спросила я. "Не такой муж незнакомому", довольно ответил мне Тарни. Хост Иван наконец добрался до моей талии и обвил его вокруг. "А, судя по тому, что вы у него сидите на коленях, Полне может быть, что он вам даже немного симпатичен. И тут до меня дошло, что я ему про появление родственника ничего не говорила. Про дедушку он сам знал. Но откуда? Отец этого фьорда также лично вас видел и полностью одобряет, смешливо продолжил Торнель. Он, знаете ли, давно жаждет устроить личную жизнь сына и прикладывает к этому массу усилий. Так этот фиорд, пришедший с моим демоническим дедушкой, отец моего любимого, как нехорошо получилось, будущий свёкор был у нас дома, а я ему даже стул не предложила, не то чтобы чаю. Но чувство стыда тут же улетучилось, когда я вспомнила, что у Тарни целая коллекция преслонных отцом магографии потенциальных невест, просто огромный выбор. Наверное, сидит, перебирает одинокими вечерами. Пациент раскладывает по мастям комплектиков и сам их демоничит. Ничего, теперь у него будет чем заняться. У меня же есть замечательные свечи, лично изготовленные, вполне подходящие для спиритического сеанса. Думаю, лучше последней кандидатуры сыну этого достойного фьорда просто невозможно найти, заметила я. Вы хотите сказать, Лесандра, что с этого момента я могу считать себя помолвленным?» Он смотрел на меня и довольно улыбался. «Конечно, Торниэль, так и скажите своему отцу. Пусть прекратит заваливать вас некачественными магографиями. Нам они совершенно не нужны. И бабушке тоже скажите. Пусть своих косых эльфиек в другом месте пристраивает». Эльфийская бабушка беспокоила меня очень сильно. «Я не знаю, что я не могу считать себя помолвленным». Меня не покидало чувство, что встреча с ней не будет радостной. Но мы берли сенсисы, трудностей не боимся. Или теперь Кудзимоси. Я даже не успела как следует обдумать этот вопрос, как меня накрыл поцелуй. Был он ничуть не хуже, чем в Грифятне, даже лучше, потому что у меня не было ни малейшей возможности упасть. «Семь лет я ждать не буду», – тяжело дыша, – сказал Торниель сразу после поцелуя. ей что-то говорила про вчисление сразу после замужества. Жестоко девушку в таком состоянии заставлять решать важнейшие жизненные вопросы. Мне хотелось и дальше продолжать заниматься тем, чем мы были столь увлечены только что. Сейчас я даже от спиритического сеанса бы не отказалась. В том варианте, в котором он был у Елены, я даже не сразу смогла понять, о чём он, а когда поняла, решила внести ясность. Думаю, брак нужно заключить как можно скорее, пока мои родители не опомнились после столь потрясающего известия о семейных хвостах. А отчисляться я не собираюсь, подумала и добавила, и из-за рыжереи уходить тоже. Должно же быть у Ферды Кудзимоси приличное увлечение».